Как можно не поблагодарить мужественного человека, который, рискуя собственной жизнью, выступил с копьем и щитом, чтобы освободить тебя из плена? Да это такая услуга, за которую надо быть признательным!» «О, да, да, признательным и благодарным, благодарным свыше всякой меры», — сказал Ревека. «Но только не теперь. Ради твоей возлюбленной Рахили молю тебя, исполни мою просьбу не теперь». Ну, «Нельзя же так, — настаивал Исаак, — не то они подумают, что мы неблагодарные всякой собаке». «Но разве ты не видишь, дорогой мой отец, что здесь сам король Ричард? И стало быть...» «Ой, да, правда, правда, моя умница, да, моя премудрая Ревека. Пойдем отсюда, пойдем скорее».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 «Хорошо, что король проявил предусмотрительность и вызвал тебя, благородный граф, и отряд твоих воинов». Граф Ассик улыбнулся и тряхнул головой. «Доблестная Венга», — сказал он. «Ты так хорошо знаешь нашего государя, и все же ты заподозрил его в мудрой предосторожности. Да я просто направлялся к Йорку, где, по слухам, принц Джон сосредоточил свои силы и совершенно случайно встретился с королем».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 И как ты думаешь, кто поспешил привести нам эти вести? Сам принц Джон собственную персоной. — Предатель, неблагодарный наглый изменник, — сказала Эвенга. И Ричард приказал посадить его в тюрьму. — О, он так его принял, как будто встретился с ним после охоты, — сказал граф. Указал на меня и на наших воинов и говорит ему. — Вот видишь, брат, тут со мной...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 столь необходимого для блага нации. Тем не менее, таков был неоспоримый факт. Ровена всегда выражала нерасположение к Ательстану, а теперь Ательстан не менее решительно заявил, что ни за что не будет более свата цикровения. Перед такими препятствиями принуждено было отступить даже великое упрямство от природы, свойственное Седрику,